Глава 7. До вылета самолета Трансамерики рейсом 2 «Золотой Аргос оставалось 45 минут. В машине шли последние приготовления к беспосадочному 5000-мильному полету в Рим. А вообще подготовка к этому полету длилась и многие месяцы, недели и дни. Непосредственные же приготовления шли уже сутки. Самолет, вылетающий из любого крупного аэропорта, подобен реке, когда она впадает в море. По пути к морю река вбирает в себя все притоки, а каждый приток, в свою очередь, вбирает в себя те, что поменьше. Таким образом, в Устье река представляет собой конгломерат всего, что в нее влилось. Если перевести это на язык авиации, то река, когда она впадает в море, подобно воздушному лайнеру в момент взлета. Для рейса 2 был избран «Боинг-707». 320Б за номером 731ТА Несли его четыре реактивных двигателя фирмы Pratt Whitney, позволяющие развить скорость 605 миль в час. При максимальной загрузке самолет мог пролететь 6000 миль, или по прямой расстоянии от Исландии до Гонконга он мог поднять в воздух 199 пассажиров и 25 тысяч американских галлонов горючего. Иными словами, вместимость бассейна средней величины. Стоил самолет 6,5 миллионов долларов. Два дня назад номер 731ТА вылетел из Западной Германии, из Дюссельдорфа, и за два часа до посадки в Международном аэропорту имени Линкольна у него перегрелся двигатель. Командир корабля на всякий случай велел его выключить. Никто из пассажиров и не догадывался, что они летели на трех двигателях вместо четырех. Да, собственно, самолет в случае необходимости мог лететь и на одном. Сел он вовремя. Однако аварийная бригада Трансамерики была поставлена по радио в известности о случившемся. Поэтому группа механиков поджидала машину, и как только пассажиры вышли, а груз сняли, самолет покатили в ангар. Пока он ехал к ангару, специалисты диагностики уже трудились вовсю, отыскивая причину неполадки, которую, кстати, удалось довольно быстро найти. Пневматический воздуховод, стальная труба, проходящая вокруг поврежденного двигателя лопнул во время полета. Необходимо было снять двигатель и заменить его. И сделать это сравнительно непросто. Куда сложнее ликвидировать последствия того, что произошло за те несколько минут, пока перегревшийся двигатель еще работал, и чрезвычайно горячий воздух попал в гондолу двигателя. Этот горячий воздух мог повредить 108 пар контактов электрической системы самолета. Тщательное обследование контактов показало, что, хотя некоторые из них и перегрелись, ни один серьезно не пострадал. случае с такой в автомобиле, автобусе или грузовике, машину можно было бы пускать в эксплуатацию без промедления. Но авиакомпании не могут рисковать. Поэтому было решено заменить все 108 пар контактов. Смена контактов требует высокой квалификации. Эта работа дотошная, медленная, так как всего два человека могут одновременно находиться в тесной гондоле двигателя. А сначала надо ведь выявить парные провода и только уже потом подсоединить их контактам. Работу приходилось вести без остановки днем и ночью. Одни электрики сменяли других. Все это обойдется Трансамерике не в одну тысячу долларов. Высококвалифицированный труд стоит дорого. Да и самолет не приносит дохода, пока стоит на земле. Но компания безоговорочно шла на потери. Все компании мирятся с подобными потерями во имя безопасности. «Боинг-707» за номером 731 ТА, который должен был лететь на западное побережье, затем вернуться и потом совершить полет в Рим, сняли с рейса. Об этом сообщили диспетчерам, И те произвели быструю перестановку в расписании, чтобы заполнить пустоту. Они отменили стыкующийся рейс, а пассажиров отправили самолетами конкурирующих компаний. Свободного самолета у ТрансАмерики не было, ведь речь шла о реактивных самолетах, стоящих несколько миллионов долларов, и компании запасных машин не имеют. Диспетчеры, однако, требовали, чтобы механики подготовили Боинг. 707 для вылета в Рим, рейсом 2, а до этого оставалось 36 часов. Один из вице-президентов компании лично позвонил из Нью-Йорка главному механику Трансамерики и услышал в ответ. «Если сумеем подготовить его для вашего спокойствия, то подготовим». А в самолете уже трудились механики и электрики под надзором квалифицированного мастера. Все они знали, как важно — быстрее закончить работу. Тем временем набирали вторую бригаду для ночной смены. Обе бригады будут работать сверхурочно. Пока все не сделают. Вопреки всеобщему убеждению, механики всегда интересуются тем, как ведут себя в полете машины, которыми они занимались. Осуществив сложную или сверхурочную работу, как в данном случае, они следят за полетом машины, проверяя себя. И если с самолетом все в порядке, как обычно бывает, это доставляет им большое удовлетворение. Пройдут месяцы, и как-нибудь, глядя на самолет, подруливающий к аэровокзалу, кто-нибудь из них заметит, вон прилетел 842 -й". Помните, сколько мы с ним повозились тогда? Похоже, вроде вылечили. И вот целых полтора дня на самолете номер 731 ТА устраняли неполадки. Работа, по самому своему характеру исключающая спешку, шла в нем, однако, с максимальной быстротой. За три часа до вылета последняя пара контактов была соединена. Еще час ушел на то, чтобы сменить капоты вышедшего из строя двигателя и опробовать Все двигатели на земле. Потом самолет надлежало опробовать в воздухе и лишь тогда выпускать в рейс. К этому времени из диспетчерской уже то и дело раздавались звонки. Будет номер 731 ТА готов к вылету в рейс 2 или нет? Если нет, то пусть техники так и скажут, чтобы... Билетная служба знала о возможности длительной задержки и могла предупредить пассажиров до того, как они выйдут из дома. Постучав по дереву, старший механик сказал, что если в воздухе не произойдет осложнений при опробовании, самолет будет готов вовремя. Он и был готов, но в самую последнюю минуту. Старший пилот Трансамерики, все это время находившийся на месте, поднял машину в воздух и сквозь снеговые тучи вывел ее в ясное небо. После возвращения он сказал, «Вы, ребята, в жизни не догадаетесь, что там наверху есть луна». И подписал документ о том, что самолет годен для полета. Пилоты, служащие в аэропорту, любят выполнять такого рода поручения, так как это позволяет им набрать нужное количество летных часов, не слишком удаляясь от письменного стола. Когда испытательный полет был окончен, до вылета машины в рейс оставалось так мало времени, что старший пилот подрулил прямо к выходу 47, где должен был загружаться рейс 2 Золотой Аргос. Словом, техники справились, а на их долю частенько выпадали испытания подобного рода, но еле-еле уложились во времени. Как только самолет стал у ворот, его окружили рабочие и засуетились вокруг него как муравьи. Прежде всего предстояло загрузить еду. За час с четвертью до вылета диспетчер позвонил на кухню и заказал питание в соответствии с числом пассажиров. Сегодня в первом классе будет всего два свободных места, зато туристский класс будет заполнен лишь на три четверти. Первому классу, как всегда, выдается шесть лишних порций туристскому же классу по количеству пассажиров. Таким образом, пассажиры первого класса, если захотят, могут попросить вторую порцию ужина, а пассажиры туристского класса не могут. Хотя количество пассажиров точно учитывалось, тем не менее, если в последнюю минуту появлялся дополнительный пассажир, он не оставался без еды. Дополнительную порцию в том числе и специальную еду для религиозных евреев. Всегда можно взять из специальных шкафчиков, расположенных у выхода на поле. Если пассажир вошел в самолет, когда уже закрывались двери, его питание вносят на подносе следом за ним. Погружают на борт и ящики со спиртным, которые сдают стюардессам под расписку. Пассажирам первого класса спиртное дают бесплатно. Пассажиры туристского класса платят доллар за стакан или соответствующую сумму в иностранной валюте, если им неизвестно одно обстоятельство. А обстоятельство это заключается в том, что стюардессы не получают мелочи для сдачи, и по инструкции, если у них нет сдачи, они должны дать пассажиру выпить бесплатно. Есть пассажиры, которые многие годы летают в туристском классе и пьют бесплатно. Они просто протягивают 50 или 20 долларовую бумажку и утверждают, что меньше у них нет. Пока на борт загружают еду и напитки, идет проверка и других припасов. А на самолете должно быть несколько сот разных предметов, начиная с детских пеленок, одеял, подушек, гигиенических пакетов и кончай Библии. Все это выдается без возврата. По окончании полета компания не производит инвентаризации. Ни одного пассажира, выходящего из самолета со свертком в руке, не остановит. Если для нового рейса чего-то будет не хватать, запасы просто пополнят, и все. Самолету дают также комплекты газет и журналов. В полете всегда можно получить газету. За одним исключением. Служащие Трансамерики обязаны следовать твердо установленному правилу. Если на первой странице описана воздушная катастрофа, газета на борт не поступает. И все номера ее выбрасываются. Этого правила придерживаются и многие другие авиакомпании. Однако сегодня на борту самолета, вылетавшего рейсом 2, было полно газет. Главным событием дня был трехдневный буран, разразившийся над Средним Западом и его последствия. В аэропорту началась регистрация пассажиров, и на борт стал поступать багаж. С данной пассажиром чемодан по системе транспортерных лент переправлялся от регистрационной стойки в помещение, находящееся глубоко под выходными воротами, которые грузчики из багажного отделения называют между собой львиной клеткой. Это название объясняется тем, во всяком случае так утверждают люди, работающие в багажном отделении после нескольких рюмок вина, что только храбрые или наивные способны сдать то, что им дорого в багаж. Случается, что чемоданы как это явствует из показаний их глубоко расстроенных обладателей, раз попав в львиную клетку, исчезают навсегда. В львиной клетке за поступлением каждого чемодана наблюдает дежурный. Взглянув на прикрепленные к ручке ярлык с указанием места назначения, он нажимает на соответствующую кнопку, и автоматически рычаг хватает чемодан и ставит его на платформу рядом с другим багажом отправляемым тем же рейсом. Затем команда, обслуживающая багажное отделение, переправляет весь багаж в самолет. Система отлично продумана, и все идет хорошо, если она работает без сбоя. К сожалению, часто бывает наоборот. С багажом этого не отрицает ни одна авиакомпания. Дело обстоит хуже всего. В эпоху, когда человеческий гений мог создать капсулу величиной с лодку и послать ее в межпланетное пространство, ни один из пассажиров, летящих из одного города в другой, не может быть уверен в том, что его багаж прибудет одновременно с ним. Да и вообще благополучно доберется до Пайн-Блаффа, штат Арканзас или Миннеаполиса Сент-Пола. Поразительное количество багажа, по крайней мере, один чемодан из каждой сотни, улетает не по адресу, или задерживается в пути, или теряется вообще. Чиновники в аэропортах лишь горестно разводят руками, просто непостижимо. Отчего такая путаница с багажом? Специалисты периодически изучают систему регистрации багажа, применяемую компаниями, и периодически улучшают ее. Однако никто еще не додумался до такой системы, которая была бы безупречной или хотя бы близка к безупречности. В результате во всех авиакомпаниях, в каждом крупном аэропорту, есть люди, которые занимаются только розысками пропавшего багажа. И надо сказать, что эти люди редко сидят без дела. Многоопытный, дошлый пассажир всегда старается проверить, правильно ли указано место назначения на бирке, которую прикрепил к его чемодану при регистрации, агент компании или носильщик. Очень часто на бирках бывает указан не тот город. Бирки прикрепляются с поразительной быстротой, и если ошибка вовремя замечена, их надо тут же сменить. Но если даже с биркой все в порядке, у пассажира возникает ощущение лотереи, когда его чемодан исчезает из поля зрения. В эту минуту он может лишь надеяться, что когда-нибудь, где-нибудь, снова увидит свой чемодан. Как раз сегодня в Международном аэропорту имени Линкольна, хотя никто еще этого не знал, с багажом рейса «Два» уже не все обстояло благополучно. Два чемодана, которые должны были лететь в Рим, в этот самый момент грузили на борт самолета, улетавшего в Милуоке а в самолет, вылетавший рейсом 2, непрерывным потоком шел груз, так же, как и почта. Почта была 9 тысяч фунтов. Разноцветные нейлоновые мешки летели в итальянские города. Милан, Палермо, Ватикан, Пизу, Неаполь, Рим. Другие, в места более отдаленные, названия которых словно сошли со страниц дневника Марко Поло, Занзибар, Хартум, Момбаса, Иерусалим, Афины, Рода, сколькутта Чем больше почты, тем выгоднее это было для Транс Америки. По радио как раз объявили, что вылет самолета компании British Overseas Airways, который должен был подняться в воздух сразу после самолета Транс Америки, задерживается на три часа. Инспектор, отвечавший за погрузку почты и непрерывно следивший за графиком вылета, тут же приказал перебросить почту с самолета британской авиакомпании на самолет Трансамерики. Это, естественно, не понравится британской компании. Поскольку перевозка почты чрезвычайно выгодна, и за нее идет большая драка все авиакомпании имеют своих представителей в почтовом отделении аэропорта, которые обязаны наблюдать за потоком почты и добиваться того, чтобы справедливая доля ее, а то и больше, попадала на самолеты данной компании. У почтовиков среди представителей компании есть свои фавориты, и они следят за тем, чтобы дела у фаворитов шли хорошо. Но если вылет какого-нибудь самолета задерживается. Тут уж дружба не в счет. В таких случаях в силу вступает непреложное правило. Почту отправляют вне очереди ближайшим самолетом. В аэровокзале, в нескольких сотнях футов от Боинга 707, вылетавшего рейсом 2, находилась диспетчерская Трансамерики. В помещении было шумно. Между столами сновали люди, Звонили телефоны, стрекотали телетайпы, светились экраны мониторов. Те, кто работал здесь, отвечали за подготовку к полету рейса 2 и всех других рейсов Трансамерики. Сегодня, когда все графики были сбиты из-за бурана, здесь стоял кромешный ад. Так в голливудских фильмах изображают редакцию какой-нибудь газеты в старые времена. В углу помещался стол диспетчера по загрузке, заваленный грудами бумаг. За ним сидел молодой мужчина с бородой и с немыслимой фамилией Фермпхут. В свободное от работы время Фермпхут занимался абстрактной живописью. Свои последние шедевры он создавал так — выливал краску из банок прямо на холст и потом катался по нему на детском велосипеде. Поговаривали, что по субботам и воскресеньям он балуется наркотиками — К тому же от него всегда дурно пахло. Последнее обстоятельство крайне досаждало его коллегам, работавшим в диспетчерской, где и сегодня было жарко и душно. Несмотря на то, что на улице свирепствовал Буран, Фреду то и дело напоминали, что человеку надо почаще мыться. Зато у Фреда Фермпхута были совершенно поразительные способности к математике — И начальники его клялись, что он лучше всех справляется с загрузкой самолета. В данную минуту он руководил загрузкой рейса 2. Самолет время от времени изрекал Фред Фермпхут своим коллегам по дежурству, которые уже осатонели от его высказываний. «Он ведь как птица! В ту сторону дружище может накрениться и в другую!» И если ему не помочь, он так накренится, что раз и перевернуться может. Только я, детка, зорк за этим слежу. Вся хитрость заключалась в том, что правильно распределить груз в самолете и таким образом обеспечить его балансировку и устойчивость в воздухе. Фреду Фермхуту надлежало определить, сколько груза, может взять на борт рейс-2 или любой другой самолет, и где этот груз должен быть размещен. Ни один мешок с почтой, ни один чемодан не устанавливался в самолете без его ведома. В то же время он должен был думать о том, чтобы как можно больше набить груза в самолет. «Из Иллинойса в Рим, дружище, — мог бы сказать Фред, — это долинющее спагетти». И деньжат тут надо выколотить побольше, чем на мармелад. В работе Фреду помогали диаграммы, сводки, выкладки, счетная машина, ежеминутно поступающие данные, радиотелефон, три обычных телефона и безошибочный инстинкт. Инспектор, наблюдавший за погрузкой, только что по радио запросил разрешение поместить еще 300 фунтов почты в передний отсек. Валяй! Благословил его Фред Фермхут. Он разгреб бумаги на столе в поисках списка пассажиров, который за последние два часа значительно вырос. При загрузке самолета авиакомпании сходят из среднего веса пассажира, примерно в 170 фунтов зимой, и на 10 фунтов меньше летом. И эта средняя цифра всегда оказывается правильной, за одним исключением когда летит футбольная команда. Могучие игроки путают все расчеты, и диспетчерам по загрузке приходится выводить новую среднюю в зависимости от того, насколько хорошо знает диспетчер команду. Бейсболисты или хоккеисты в этом отношении не представляли проблемы. Они тоньше или меньше и, соответственно, меньше весят. Сегодня же, судя по списку, Рейсом два летели только обычные пассажиры. «Можешь загружать почту, детка», — сказал Фред. худ в микрофон. «А вот гроб передвинь в хвостовую часть. Я вижу по накладной, что мертвец был не из худеньких. Потом там есть еще ящик с генератором от Вестингауза. Помести его посередине, а остальной груз расположи вокруг». Задача, стоявшая перед фермпхутом, была в последний момент осложнена просьбой, поступившей от экипажа рейса 2, дать им еще 2000 фунтов топлива для маневров на земле и разбега. Сегодня на поле всем самолетам приходилось подолгу стоять с заведенными моторами, дожидаясь взлета, а мотор реактивного самолета, работающий на земле, пьет горючее, как 30 страдающих от жажды слонов, и капитанам димересту и Херису не хотелось тратить на земле драгоценные галлоны горючего, которые могут им пригодиться в воздухе по дороге в Рим. Следовательно, Фреду Фермхуту надо было учитывать, что, возможно, не все дополнительное топливо, которое сейчас заправляли в баке, расположенной в крыльях номера, 731 ТА будет израсходовано до взлета, и максимально допустимый взлетный вес может быть превышен. Вопрос в том, насколько. Существует ведь предел загрузки при взлете. Однако каждая авиакомпания старается загрузить самолет как можно больше, чтобы получить максимальный доход. Грязные ногти Фреда Фермпхута плясали по клавишам счетной машины, быстро производя калькуляцию. Получив итоговую цифру, он задумался, теребя свою бороденку, и от усилий, видимо, вспотел, так как в комнате вдруг распространился неприятный запах. Решение взять дополнительное топливо капитан Вернон Димитрес Принял за последние полчаса, или, вернее, позволил принять капитану Энсону Херису, а потом, главное-то ответственность все-таки лежал на нем, одобрил его решение. Вернону Димересту доставляло удовольствие играть сегодня пассивную роль, когда всю работу выполнял за него другой, а он лишь командовал. До сих пор Диммерест не отменил ни одного из решений Энсона Хериса, что и неудивительно поскольку Хэррис и по опыту, и по званию отнюдь не уступал Демерасту, Хэррис был мрачен и раздражен, когда они во второй раз столкнулись с Демерастом в ангаре Трансамерики. Демераст усмехнулся про себя. Энсон Хэррис все-таки надел форменную рубашку, хотя требование Демераста было сущей придиркой. И сейчас Хэррис то и дело раздраженно проводил пальцем за воротником. Дело в том, что капитан Хэррис поменялся с рубашками с одним первым пилотом который согласился выручить его а потом с удовольствием рассказывал об этом капитану своей машины но через несколько минут херис уже не думал об этом будучи профессионалом до самых своих мохнатых сидеющих бровей он понимал что нельзя лететь если в летной кабине царит атмосфера вражды в комнате для команды Оба капитана проверили свои почтовые ящики, в которых, как всегда, лежала груда почты, в том числе предписания компании, которые надо прочесть, прежде чем они взлетят. Остальное — памятки главного пилота, врача, отдела исследований, бюро, картографов и так далее, они просмотрят потом, дома. Пока Энсон Хэрис вносил два-три исправления в свой бортовой журнал, А Димерост заявил, что будет проверять его, Вернан изучал график работы команды. График составляется ежемесячно. В нем указано, когда капитаны, а также первый и второй пилоты должны лететь и по каким маршрутам. Аналогичный график существует и для стюардесс и висит в отведенном для них служебном помещении в конце центрального зала. Каждый пилот в начале месяца высказывает свои пожелания относительно маршрута, по которому он хотел бы лететь. При этом просьбы старших пилотов удовлетворяются в первую очередь. Демерест всегда получал то, о чем просил. Так же, как и Гвен Мейген, которая занимала среди стюардесс не менее высокое положение. Благодаря этой системе пилоты и стюардессы могли устраивать эскапады, Вроде того, как Диммерест и Гвен заранее наметили лететь сегодня вместе. Энсон Херис быстро внес исправление и захлопнул бортовой журнал. Вернанд Димерест ухмыльнулся. — Я полагаю, что журнал у вас в порядке, Энсон. Я изменил решение. Не буду его смотреть. Капитан Херис и виду не подал, будто это задело его, только крепче сжал губы. В комнату вошел второй пилот по имени Сай Джордан. Молодой парень с двумя нашивками. Он был авиационный инженер, но также и квалифицированный пилот. Высокий, тощий, с валившимися щеками, придававшими ему унылый вид. Он производил впечатление человека, страдающего от недоедания. Стюардессы всегда наваливали ему гору еды, но это ничуть не помогало. Первому пилоту, который обычно летал вместе с Димерестом, сегодня было велено остаться дома. Тем не менее, поскольку у него контракт с компанией, и он член профсоюза, он все равно получит свое, как если бы слетал туда и обратно. В отсутствие первого пилота Диммерест будет выполнять часть его обязанностей, а остальное ляжет на Джордана. Машину большую часть времени будет вести Энсон Хэррис. «Окей», — сказал Джордан двум другим летчикам. «Давайте двигаться». У двери ангара ждал служебный автобус, заиндевевший, с запотевшими стеклами. В нем сидели пять стюардесс, которые должны были лететь этим рейсом, и когда Демерест и Энсон Хэррис в сопровождении Джордана влезли в автобус, раздалось стройное «Добрый вечер, капитан!» «Добрый вечер, капитан!» Вместе с пилотами в машину ворвался порыв ветра со снегом. Шофер поспешно захлопнул дверь. — Привет, девочки! Вернон Диммерест весело помахал рукой и подмигнул Гвен. — Добрый вечер! — чинно приветствовал их Энсон Хэррис. Ветер подгонял автобус, медленно тащившийся вдоль края поля по расчищенной дороге, по обе стороны которой выселись горы снега. По аэропорту прошел слух о передряге, в которую попал пикап компании «Юнайтед». И потому все шоферы теперь проявляли осторожность. Пока автобус продвигался к месту назначения, огни аэровокзала, словно прожекторы, светили ему сквозь мглу. Далеко впереди на поле непрерывно садились и взлетали самолеты. Автобус остановился, и команда высыпала из него, спеша юркнуть в ближайшую дверь. Это было крыло аэровокзала, где размещались службы компании «Трансамерика», и дверь находилась на уровне земли. А выход на поле, в том числе и выход 47, через который шла посадка на рейс 2, находился этажом выше. Стюардессы отправились по своим делам, а три пилота — в международную контору «Трансамерики». Диспетчер, по обыкновению, — уже подготовил для них всю информацию, какая может понадобиться команде в полете. Он развернул листы на стойке, и три пилота склонились над ними. По другую сторону стойки сидела с полдюжины клерков, которые собирали по всему миру информацию о воздушных трассах, обстановке в аэропортах и погоде. Эти сведения могут понадобиться вечером другим самолетам Трансамерики в в международные рейсы. В противоположном конце центрального зала помещалась такая же диспетчерская для внутренних рейсов. В этот-то момент Энсон Хэрис, постучав концом трубки по сводке с данными загрузки, потребовал, чтобы им дали дополнительно 2000 фунтов топлива для маневров на земле. При этом он поглядел на второго пилота Джордана который как раз проверял график потребления горючего и на димиреста. Оба кивнули в знак согласия, и диспетчер выписал наряд для передачи его в отдел, ведущий заправкой. К команде присоединился метеоролог компании. Это был бледный молодой человек, которому очки без оправы придавали сугубо ученый вид. При взгляде на него казалось, что он вообще никогда не выходит на улицу, и понятия не имеет о том, какая стоит погода. — Ну, что обещают сегодня ваши компьютеры, Джон? — спросил Демерест. — Надеюсь, там наверху погода лучше, чем у нас тут. В последнее время для прогнозирования погоды и составления планов полетов все больше и больше применялись счетно-вычислительные машины. В Трансамерике, да и в других компаниях, этим занимались и люди, служа своего рода связующим звеном между машинами и экипажами, но дело шло к тому, что люди скоро перестанут заниматься прогнозом погоды и уступят место машинам. Метеоролог разложил карты погоды и покачал головой. «Боюсь, что ничего хорошего вас не ждет до середины Атлантики. У нас тут скоро будет немного полегче, но поскольку вы летите на восток, вы как раз попадете в ту полосу непогоды», которая уже прошла над нами, а циклон простирается от нас до Ньюфаундленда и дальше. Он карандашом наметил протяженность циклона. «Кстати, на вашем пути два аэропорта — Детройт и Торонто. Там условия ниже нормы, и потому оба закрыты». Диспетчер пробежал глазами кусок телетайпной ленты, которую только что вручил ему один из служащих. «Добавьте к этому Оттаву», — вставил он, — «они там тоже закрываются». В южной половине Атлантики продолжал метеоролог. «Все вроде бы в порядке. Как видите, есть небольшие разрозненные циклоны над Южной Европой, но они едва ли затронут вас на той высоте, на какой вы будете лететь. В Риме ясно и солнечно, и такая погода продержится там несколько дней». Капитан Диммерост склонился над картой Южной Европы, а как в Неаполе. Метеоролог удивленно посмотрел на него. Ну, вы туда не летите. Нет, просто меня это интересует. Давление там такое же высокое, как и время. Погода будет хорошая. Диммерост широко улыбнулся. Молодой метеоролог произнес целую ученую речь о сменах температуры областях высокого и низкого давления, направлении ветра на разной высоте, он рекомендовал при полете над Канадой держаться север необычного, чтобы избежать сильного лобового ветра, который дует на южных широтах. Пилоты внимательно слушали его. Выбор наилучшей высоты и курса, производится ли он с помощью компьютера или с помощью обычных вычислений, сделанных человеком, подобен игре в шахматы, в которой интеллект может восторжествовать над природой. Все пилоты достаточно натасканы в этой области, как и метеорологи-компании, которые куда тоньше понимают, что требуется для того или иного курса, чем их коллеги, заседающие в Бюро погоды Соединенных Штатов. «Как только позволит вам груз горючего», продолжал метеоролог Трансамерики я бы рекомендовал лететь на высоте 33 тысячи футов. Второй пилот сверился с графиком. 731 ТА сможет забраться на такую высоту лишь после того, как они сожгут определенную часть своего большого запаса горючего. Через несколько минут второй пилот доложил, мы сможем достичь высоты в 33 тысячи футов где-то возле Детройта. Энсен Хэрис кивнул. Его шариковая ручка с золотым наконечником стремительно летала по бумаге. Он заполнял план полета, который через несколько минут передаст на КДП. После этого КДП сообщит, может ли самолет лететь на выбранной им высоте. И если нет, то предложит другую. Вернан Диммерест, который обычно сам занимался своим планом полета, пробежал глазами, заполненный Хэрисом Бланк, и подписал его. Подготовка к отлету рейса два. Казалось, шла хорошо. Похоже, что, несмотря на буран, пассажиры, вылетающий рейсом, золотой Аргос, которым так гордится Трансамерика, вовремя отправится в свой далекий путь. Когда три пилота подошли к самолету, у входа их встретила Гвен Мейген. — Вы слышали? — спросила она. О чем? Спросил Энсон Харрис. Задержка на час. Об этом только что сообщили контролеру на выходе. А, черт! Вырвалось у Вердона Димироста. Вот проклятие. Судя по всему, добавила Гвен, многие пассажиры еще находятся в пути. Должно быть, из-за заносов. Кое-кто из них звонил сюда, и диспетчер по отправке решил дать им добраться. «Значит, и посадку тоже решили задержать?» — спросил Энсон Хэррис. «Да, капитан. Рейс не объявлен. И не будет объявлен еще, по крайней мере, полчаса. Ну что ж», — передернул плечами Хэррис. «Будем отдыхать». И он направился к пилотской кабине. «Я могу вам принести кофе, если хотите», — предложила Гвен. «Я лично выпью кофе на аэровокзале», — сказал Вернон Димерест. И, обращаясь к Гвен, добавил не хотите пойти со мной она помедлила что ж пожалуй идите идите сказал херис мне кофе может принести какая нибудь из ваших девушек а времени у вас вагон через минуту гвен стучак облучками уже шагала рядом с верном димерестом по отсеку транс америки направляясь в центральный зал а димерест тем временем рассудил про себя что может оно и к лучшему Это отсрочка на час. До сих пор все его мысли были заняты предстоящим рейсом, и он вообще не думал о Гвен и ее беременности. Но сейчас за кофе и сигаретами они продолжат начатый разговор, и, быть может, удастся поднять вопрос об аборте. К обсуждению он пока еще не приступал.